Глава тридцать первая. Неприхотливое счастье. На самолет они успели. Никита сразу уснул, а Ася смотрела на темное небо и страдальчески вздыхала. Ну почему? Почему ей все, а мне ничего? Думала она, смахивая слезы. Краем сознания вспоминалась фраза, кажется, ее бабушка Варя говорила: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет...». «У того отнимется и то, что имеет». «Вот так всегда. Одним все, другим ничего», — злобно ворчала Ася, смутно припоминая, что речь вообще-то вовсе не об имуществе и даже не о свадебных торжествах. «А о чем? О чем же? Может, о свободном выборе человека, от которого и зависит, как он живет, как воспринимает окружающих, как радуется тому, что есть? Вечно так с баб Варей. Скажешь что-то такое». Фыркнула Ася, вновь погружаясь в невеселые воспоминания о своей правильной свадьбе. Все ей казалось, что она опять упустила что-то такое важное, что в погоне за счастьем поймала что-то не то. Наверняка ее желанное «что-то» опять досталось сестре. «Вот теперь Маринка повеселится, что у меня все так через пень-колоду вышло. Она-то у мамы и папы все выспросит, а потом ей и улька доложит. Нет, Марине и в голову не пришло бы веселиться». Она вообще не думала об Басе и ее свадьбе. Забыла об этом, как только отправила ей поздравление и подарок. Денежный перевод, о котором просила сестра. Да, поговорив с родителями, выяснила, что у них все нормально, и они уже возвращаются поездом домой. У них с Иваном тоже за окном бушевал дождь. Даже гроза была. И это было так уютно и классно, что хотелось замереть от щемящего восторга, потому что рядом любимый человек, потому что все хорошо потому что в коттедже на берегу озера, куда они приехали отдохнуть, горит камин, а в нем печется картошка и жарится на шампурах сало. Потому что она наконец-то смогла ощутить себя целой, живой и любимой. Потому что ей не было никакого дела до того, кто и что о ней думает, довольны и того, что думают любимые и важные для нее люди. Неправильная, да и на здоровье. Пусть так. Главное, что счастливая. Еще какая счастливая. Замужем за любимым человеком, все живы-здоровы. Дома нас ждут и за всех сил. Живность, я так думаю, вообще по потолку ходит и люстры затаптывает. Отпуска еще много впереди, потом работа новая интересная, а потом, потом когда-нибудь, может, ребенок будет. «Ты чего улыбаешься?» — спросил Иван. Он ответственно готовил еду на открытом огне и косился на жену, пребывающую в мечтательном настроении. «Хорошо мне, вот и улыбаюсь». Встретило попутное счастье. «Мы оба его встретили. Надо бы Ульяну поблагодарить. Хорошо, что она меня тогда послала на спасение девы в беде», — рассмеялся Иван. «Кстати, если так подумать, то Тёмочка у нас оказался таким купидоном». «Ага. Здоровенным, лохматущим, бескрылым, но очень действенным. Ты бы видел себя тогда. У тебя было такое озадаченно хмурое выражение лица», Ты явно уточнял у себя, что ты делаешь ночью в промзоне и почему у тебя в багажнике теленок собачьего рода племени и полоумная девица. Не наговаривай на законного супруга, — важно провозгласил Иван, вручая Марине тарелку с ее порцией походной еды. Я просто удивлялся. Он разумно не стал вдаваться в воспоминания, а вместо этого рассмеялся. — Ты пока в душе после прогулки отогревалась, позвонил Игорек с новостями. — С какими? Марина очищала тоненькую шкурку с печёной картошки, дула на неё, даже немного сердилась из-за того, что картошка была слишком горячая. Во-первых, Гаврила подружился с Мурьяной, кошкой Макса. У них до этого был ярко выраженный делёж какого-то кактуса, а вот сейчас они успокоились, потому что Елизавета Петровна, устав от склока перманентных какодушных воплей, купила второй такой же кактус и вручила его Гавриле. Птиц трудился всю ночь. Обгрыз все колючки, осмотрел результат, прорал в ухо Игорьку, что все корык, и угомонился. Видимо, ему просто очень хотелось посмотреть на бритый кактус. Теперь у брата на подоконнике стоит лысый представитель колючего семейства и звенит в ухе, в которое Гаврила пожаловался на жизнь. А еще брат сказал, что по нам соскучился и ждет нашего возвращения. — Хорошо, когда твоего возвращения ждут. Хорошо, когда получилось развернуть обстоятельства и из неприязни и непонимания выстроить что-то путное, тёплое, пусть и не очень-то понятное для посторонних. А ещё к Миле и Максу приехала его сестра Ирина. Она вообще-то в Новосибирске работает, но сейчас у неё отпуск, так что она заехала по пути в Питер», — продолжал Иван. Почему-то ему было приятно рассказывать жене даже про такие, казалось бы, неважные вещи. Просто нравилось с ней разговаривать. «Как я понял...» «У Макса, Вадима и Ирины в семье тоже не очень-то просто все было». «Это ты прав», — согласилась Марина. «Братья справились, а вот Ирина, не знаю, сможет ли. Я ее видела один раз, когда мы с Улей случайно с ней встретились. Симпатичная, но зашуганная какая-то. Впрочем, это не мудрено. У них семейство высоконаучное, а Ирина не очень дотягивала до фамильного уровня». «Фамильный уровень», — хмыкнул Иван. «Слушай, а давай, когда у нас дети будут?» Мы их будем просто любить, в меру баловать, и никакие уровни устанавливать не станем, а? Давай. Марина вдруг поняла, что дети точно будут, как своими глазами увидела. И да, главное это что? Ни за что не позволять моей матушке их портить. Да и моим бабушке и деду. А то вдруг родятся дети светловолосыми и голубоглазыми. В их породу. Не-не, порода в любом случае будет наша. «Масть может быть любой, это неважно, а порода — это дело такое, исключительно важное. Так вот они точно будут из породы абсолютно неправильных людей». В камине потрескивали дрова, били в окна дождевые капли, гудел в трубе любопытный ветер, а в доме у камина свернулось клубком попутное счастье, которое нашлось и никуда уже не собиралось уходить от этих людей». К счастью-то не так уж и много нужно, чтобы задержаться с нами. Чтобы его ждали и заметили, когда оно наконец-то появится. Чтобы ценили и берегли. А так-то оно очень неприхотливое. Наверное, тоже неправильное подстать своим людям. Конец книги